Глава вторая. Коряву. 20 сентября у МВД появился новый министр Макаров. Ведомство его хорошо знали. С 1906 по 1909 год Александр Александрович служил у Столыпина товарищем, то бишь заместителем, и курировал полицию. Потом ушел в государственный секретарь. Теперь, когда должность министра внутренних дел стал адвокатной, По рекомендации нового премьера Каковцева, государь назначил на нее Макарова. Сразу начались перемены в верхних кругах. Самый умный из товарищей, Кржановский, ушел. Каковцев именно его предлагал государю-всменщике погибшего. Но тот помнил, что Кржановский в свое время был близок к Витте и отказал. Николай II никак не мог простить последнему, что тот заставил его подписать манифест 17 октября. Лыков особенно жалел об уходе этого человека. На две головы выше любого столичного бюрократа. За вычетом, конечно, Кривошейна. Кривошейн, главноуправляющий землеустройством и земледелием, ближайший сотрудник Столыпина по аграрной реформе. Крыжановский был тайным идеологом многих столыпинских реформ. При этом он не лез на первый план и ловко манипулировал премьер-министром. Убеждал его проводить свои идеи, который Столыпин охотно присваивал, а сам оставался в тени. В частности, именно Сергей Ефимович так передел избирательный закон, что Третья Государственная Дума получилась управляемой и в целом союзное правительство Теперь, когда подошло время выборов в Новую Думу, этим скользким вопросом стал заниматься харузин Хороший этнограф и антрополог, он оказался плохим администратором. Магаров взял его в товарищи отчасти потому, что оба они происходили из богатых торговых семейств. Так важнейшее министерство попало в купеческие руки. Выборы отнимали у власти много времени, внимания и денег. Харузин делил секретные фонды между губернаторами, давил на них, требуя всеми правдами и неправдами тащить в депутаты послушных людей. Делал он это опорно в обществе зрело недовольство. Департамент полиции, в котором служил Алексей Николаевич, От выборов был далек. Его куратором вместо Курлова стал Золотарев. Дела шталмейстера были плохи. Совет министров решил придать суду его, заведующего дворцовой охранной агентурой Спиридовича, начальника киевского охранного отделения «Гулябка» и вице-директор департамента полиции Веригина. За то, что эти раззявы своими неумелыми действиями в Киеве погубили Столыпина. Первый департамент правительствующего сената назначил предварительное следствие. Все его фигуранты были отстранены от должностей. Следствие вел сенатор Трусевич, бывший директор департамента полиции и личный враг Курлова. От него не приходилось ждать объективности, но в верхах это никого не волновало. А у Зуева с Лыковым появился новый начальник. Игнатий Михайлович Золотарев был из судейских. Повседневную полицейскую службу он знал плохо и старался держаться от нее подальше. Когда Трусевича ушли, Столыпин дважды предлагал ему освободившееся кресло. Оба раза Золотарев отказывался, говоря, «Там нужны особые свойства, а они у меня отсутствуют». На самом деле он боялся как ответственности, так и рисков, связанных с этой должностью. В конце концов директором стал Нил Петрович Зуев, к большому удовольствию чинов департамента полиции. Теперь Золотарев забрался еще выше по карьерной лестнице. Но привычек не изменил. Очень ленивый, старающийся избегать конфликтов, более всего он ценил высокое жалование и комфорт. С его приходом в МВД должность заведующего полицией была упразднена. Игнатий Михайлович курировал два департамента. полиции и Духовный дел иностранных исповеданий, а также Техническо-строительный комитет. Дела охраны правопорядка – Шли у него не на первом плане. По-прежнему, как и при Столыпине, Зуев докладывал министру дважды в неделю. Товарищ министра присутствовал при этих докладах, но по большей части молчал. Наверху господствовали дилетантизм и формалистика. Тон всему сдавал, как и полагается, сам министр. Макарова называли в верхах честным нотариусом. Упрямый и ограниченный он любил работать с бумагами засиживаясь над ними до пяти часов утра, и считал это главным своим делом. Ца его служба прошла по судебному ведомству среди писанины вдали от настоящей жизни. Макаров быстро попал под влияние своих подчиненных, таких как Золотарев с Харузиным. Для Лыкова наступили трудные дни. После крупных фигур Плеве-Дурново-Столыпина к рулю пришли ничтожества. Нил Петрович сидел тише воды, ниже травы, и считал дни, когда его освободят от директорства и переведут в сенаторы. Полицейская служба встала. Никто ничего не инициировал, все ждали команды сверху. А там занимались только выборами в Четвертую Думу. Какое уж тут спасение майкопского чуда. Все усилия статского советника в этом вопросе упирались в стену. Но он не отчаивался. Есть меньшиков, есть военные. Нужно в дурацкую стену колотить, и в конце концов она рухнет. Когда пертурбации в МВД закончились, Выков напросился на доклад к министру. Они были давно знакомы. Александр Александрович с виду благоволил сыщику. Но в этот раз беседа не задалась. Тайный советник сразу спросил стацкого какое там дело до майкопских нефтяных приисков. Ответ, что это касается безопасности империи, что скоро война, что англичане обнаглели, не впечатлил Макарова. Он стал поучать собеседникам. «Каждый должен заниматься только своими прямыми обязанностями». И точка. Нудный, при этом высокомерный и брюзгливый, министр отчитал подчиненного и выгнал. Решив, что научил дурака, уму разуму. Алексей Николаевич ждал чего-то подобного и не сильно расстроился. Встреча была необходимой формальностью. Поговорили, теперь можно действовать дальше. Между тем служба шла своим чередом. В первых числах декабря Лыков в очередной раз едва не погиб. История вышла занятная. Они с Азистопова получили приказ выявить, куда делись ценности со склада таможни при финляндской железной дороге. Неизвестные похитили две тысячи золотых мужских часов модели Extra Plates, причем самых дорогих, лухих, анкерных, с волоском и репетиции в четверть часа. Бригетовский волосок, уравнительный маятник. 300 рублей штука. Еще пропали 540 биноклей. Минекс-6, предназначены для армии. Что самое неприятное, таможне недосчиталось также 40 пистолетов систем Штайер и Астра. Именно поэтому к дознанию привлекли Лыкова, который обычно не занимался кражами. Пропажа пистолетов имела последствия. Петербургская сыскная полиция зафиксировала всплеск вооруженных нападений в столице и пригородах. Были убиты и ранены. Макаров приказал помочь градоначальству. Все лучше, чем болтать про майков Сыщики договорились с Филипповым, что объединят усилия. Филиппов, начальник петербургской сыскной полиции. Алексей Николаевич вызвал по очереди на явочную квартиру четырех человек из своей личной агентуры поставил им задачу купить оружие без разрешительных документов. Хотя революция давно затихла, ограничения на продажу оружия, введенные в 1905 году, остались в силе. Без бумаги от участкового пристава в магазине отказывались отпускать даже дренной велодок. Велодок — примитивный револьвер, который покупали велосипедисты, чтобы отбиваться от уличных собак. Осведомители отправились на поиски И вскоре Антип Лавочкин принес новый австрийский Штайер заводской смазки. Купил за четвертной билет. Продавцом выступил некий Вовка, держив морду, темный человек из Ропшинской лавры. Дом номер 15 по Ропшинской улице давно был у полиции на другом счету. Его облюбовали воры и налетчики, перебравшись сюда из отживающей век Вяземской лавры. Городская дума решила прикрыть старинную клааку Ее 13 корпусов по очереди сносили. На их месте должен был появиться крытый рынок. Вовка, держив морду, проходил посыскной картотеке как лицедвист. Он отсидел шесть лет за грабеж и не имел права проживать в Петербурге. Однако спокойно проживал. Настоящее его имя было Владимир Мохов, крестьянин из Вологодских. Похоже, что Вовка взялся за старое. В одной с ним квартире поселились еще четверо уголовных состоявших на учете. А Колодочный явно имел с них хорошую мзду, поскольку ребята не прятались. Деньги у них водились, а чем занималась Шайка, понять было трудно. Видать, торговали ценностями, выкраденными с таможни. Но как это доказать? Лыгов решил выступить в роли покупателя. К этому его подтолкнуло одно обстоятельство. Когда он на офицерской просматривал картотеку, По адресу Офицерской, 28, располагалась Петербургская сыскная полиция. Кто сразу узнал, держав морду по фотографической карточке. Вытянутое лицо, раскосые глаза, левое ухо чуть выше правого. Приметная наружность. Алексей Николаевич встречался с ним в Москве в 1907 году, когда дознавал железнодорожные кражи. Слушай книгу «Узел». Тогда бандиты из шайки Сгонникова застрелили старого приятеля-сыщика, Петра Фроскова, и едва не закопали самого Лыкова. Он схватился один с семерыми и был избит до полусмерти. Жандармский унтер-офицер дери медведь выкрал потерявшего сознание пленника из-под носа бандитов, чем спас ему жизнь. Так вот, двоих из злодеев Лыков тогда сумел убить, а остальных запомнил лицо. Хотя плохо соображал под ударами, Но привычка составлять портреты подозреваемых сработала автоматически. Этот человек, Вавка Мохов, был в той кодиле. Один из убийц Вороскова остался безнаказанным. Вовремя сбежал из Москвы в Петербург и запутал следы. Стацкий советник сразу загорелся: "Взять негодяя и засадить его". Конечно, ту схватку в первопрестольный не предъявишь, свидетелей нет. Но хоть за проделки с оружием наказать. Видишь? «Еще что-нибудь найдется, так и натянем на каторгу», — думал сыщик. «Только надо сцапать Вовку самому. Это и будет несть». Лыков с помощником стали думать над операцией. Людей Филиппова решили не привлекать, обойтись служительской командой департамента полиции. Там народ калиброванный, и не таких вязали. Сыщики сходили в Ропшинскую лавру, заглимировавшись под жульковатых евреев. Приценились квартирки на втором этаже, поцокали языками дорого. А заодно провели рекоментировку местности. Шайка Мохова проживала выше этажом. Один из нее попался полицейским на лестнице. Типический злодей. Крупными буквами на лице написано, что с таким в глухом переулке лучше не встречаться. Парень тащил наверх корзину с пивом, из батареи бутылок торчала горлышко с белой головкой. Водка с белой головкой была дешевле и хуже по сравнению с так называемой красной головкой. Он недовольно покосился на иудеев, буркнул. — Хайста распяли, сволочь! Сыщики вжали голову в плечи и засеменили низ. Когда они вышли за ворота, Алексей Николаевич деловито сказал. — Сейчас же! — Чего тянуть? — поддержал Сергей. — Там пиво штук двадцать. Водкой разбавят, самое время пеленать. — Вызывай ребят! — Азвистопола зашел в аптеку телефонировать в департамент. Лыков прогуливался по тротуарам. В нужном им подъезде кто-то переезжал. Артельщики сновали туда-сюда, таскали скарб. Подкатил ломовик, крепкие мужики потащили наверх мебель. Люди занимались своим делом, все было спокойно. Даже хорошо, что переезд, подумал статский советник. Отвлекут внимание, среди такой толпы легче затеряться. Вышел из Азвистопола и доложил. Арестная команда прибудет через час. сыщики быстро ушли прочь от дома, некоторое время слонялись в окрестностях. На двух иудеев не обращали внимания, разве что дворники подозрительно косились. Через час за углом лавры встали три пролетки. Вышли шесть дюжих мужчин, неброско одетых, с заурядными лицами. Старший, не имеющий чина, Александров доложил статскому советнику. Участковый пристав предупрежден и явится через десять минут снарядом городовых. «Начинаем немедля», — приказал Алексей Николаевич. «Я поднимаюсь, стучу в дверь и ровно через три минуты выхожу обратно. К этому моменту вы уже должны стоять на площадке. Я открою, вы сразу внутрь. Слушаюсь. Там четверо или пятеро, не очень опасных. Боры или налетчики. Однако вряд ли гайменники. Гайменник — убийца». Помешка в секунду статский советник добавил. «Впрочем, я могу ошибаться. Мы в квартире не были, видели мельком только одного». Не имеющий чину усмехнулся. «Кто не спрятался, я не видал». Вот. Александр был смелый и опытный человек. Ударом кулака он перешибал дюймовую доску. «Ну, я пошел. Сергей Манулович вас проведет. Как только хлопнет наверху дверь, ждите три минуты и в атаку». залгу не спеша подошел к подъезду. Туда как раз затаскивали огромный шкаф. Сыщик пролез боком, стал подниматься. Сердце стучало чаще обычного. Вот ведь как бывает. Три сотни задержаний за спиной. А все равно волнительно. Подойдя к нужной двери, Алексей Николаевич прислушался. Изнутри доносились голоса. Он разобрал несколько слов. Говорили про какую-то бабу, мол, при деньгах надо бы того. Сыщик громко постучал. Голоса сразу смолкли. Дверь приоткрылась, в щель выглянул тот самый парень, что давеча тащил пиво. — Тебе чего, жидок? — Разговор есть к вашему атаману, уважаемый, насчет билетов лейцепской лотереи. Чего — Чего? Тут парня сзади отодвинули и показался, держив морду. Он молча разглядывал выкова, и тот торопливо заговорил. — Здравствуйте, ваше степенство господин мохов я к вам от толика какого толика а по прозвищу дылда а он те кто друг приятель карманный обиратель Ну? атаман распахнул дверь и впустил лыкова в прихожую при этом высунулся в коридор и прислушался а что там за возня петруха парень сообщил мебли таскают Растрига съехал какие то студентовых мочей заселяются покрыв дверь на засов Главарь повернулся к гостю. что ты там говорил про билеты?» Лэков вздернул с головы кипу и стал безжалостно её мять. Он затараторил пытаясь подражать говору варшавских евреев. «Э, «Так что Дэлда сказал, вам всё интересно, что может дать профит. Билеты могут. Честь слова Гешептера. Уступлю со скидкой. Вот только без рассрочки. Сам заплатил и заборота вывел. Рассрочку не могу, вот». — Для начала тысяча билетов, 75 копеек, потом будет больше, а продавать можно за полтора рубля. Держив морду, слушал молча и внимательно разглядывал кишекера. Этот взгляд сыщику не нравился, надеваться было некуда. И он продолжил. — Еще есть лодинский товар. Готовое платье и штиблеты всех сортов, с ярлыками. Правда, накладные квитанции на них выписаны ночью. Но товары заргут. Лыков малывал языком, а сам считал секунды. Две минуты прошли. Оставалось продержаться еще минуту. Ребята уже поднимаются по лестнице. Атаман по-прежнему молчал. Замолчал и гость. Еще двадцать секунд. — Где тебя раньше видел? — спросил вдруг Вовка. Сыщик понизил голос и пояснил. «Э, — В Москве, ваше степенство! Я там господину Сгонникову хлопок помогал вздувать в Привизинский край. «Да ну! Ты с князем работал?» «Припоминаю!» «Пора!» Три минуты прошли, Лыков согнулся в поклоне. «Так я они с образцы!» И, не дожидаясь ответа, повернулся к хозяевам спиной и отодвинул засов. Распахнул дверь, готовясь нырнуть в сторону, и замер. На лестничной площадке никого не было. Возникла пауза. Несколько секунд Алексей Николаевич стоял на пороге, не зная, что предпринять. Внизу слышалась смачная матерщина. Артельщики костерили друг друга, на чем свет стоит. «Эй! Че застыл?» Атаман стал выталкивать сыщиков в спину. «Неси! Билеты не надо! А лодинский товар покажи!» Пауза затягивалась, нужно было принимать решение. Уйти якобы за образцами, а явиться через пять минут с арестной командной? Но Вовка напряжен, он что-то заподозрил. Дверь могут не открыть, придется и ломать, и тогда возможна стрельба и кровь. От одинокого еврея никто не ждет опасности. И Выков решился. Не прикрывая дверь, он повернулся к бандитам лицом. В грудь ему тут же уткнулся ствол нагана. Мохов смотрел волком. — Обмануть нас хотел, легавый. Думал, я тебя в писах не узнаю. Алексей Николаевич ответил своим обычным голосом. «Наганщик где-то добыл. А Штайры, выходит, кончились?» «Какие Штайры?» Стал. «В ту же секунду Лыков двинул атамана кулаком в грудь и толкнул на Петруху. Оба с грохотом повалились на пол. Из комнаты выбежали сразу трое и набросились на статского советника. Они взялись за дело спора. Сыщик мгновенно пропустил несколько ударов, во рту появился знакомый привкус крови. «Где же подмог, черт-то, Прикрыв голову локтем, алексей Николаевич стал отмахиваться другой рукой, лишь бы не вынули ножи. От его оплеух свалился сначала один, затем второй, но быстро поднялись и опять принялись мутузить Лыкова. «Стареешь», — сказал он сам себе, — и вложился наконец как следует. Противник отлетел далеко и уже не встал. Двух других удалось схватить за волосы и стукнуть лбами. Следующим попало Петрухин, а когда Вовка, кряхтя, сел на корточке, Из коридора ворвался Азвистопола с выпущенными глазами и гаркнул. «Руки вверх пристрелил паскуду» и бабахнул в потолок. Следом за ним полезли полицейские, все почему-то перепачканные мелом. Они стали поднимать и вязать обитателей квартиры. алыков набросился на помощника. «Где ты был? Где вы все были, храпоидолы? Тут едва не шлепнули, пока вас дожидался. Сказал же, через три минуты». Артельщики шкаф уронили на лестнице. С рвающимся голосом объяснил Сергей. — Большущий, переградили всю лестницу. Я кое-как сбоку перелез, на руках по поперил, уф! Хоть плачь, хоть смейся. Ася Николаевич ходил по комнатам, унимая дрожь в руках, и вспоминал, как с ствол револьвера жестко упирался ему в грудь, аккуратно против сердца. Обыск быстро дал результаты. В углу залы обнаружили два ящика с часами и два с биноклями. В лесской запечкой нашлись штайеры. Стало понятно, что именно эта шайка торгует похищенным с таможней ценностями и оружием. Приказ министра был выполнен. Правда, статкому советнику едва не прострелили важные части тела, ведь не в первый раз. Когда появились следователь и участковый пристав с городовыми, им оставалось лишь оформить бумаги. Лыков вручил вожжу помощнику, а сам решил проветриться. Отвык он от таких приключений. Голова раскалывалась, сыщика мотала. Алексей Николаевич доехал на извозчике до Литейного, выбрал кофейню поприличнее и заказал полный стакан коньяку. Опростал его два захода, после чего отправился домой спать. Он вернулся на службу к вечеру и узнал, что его разыскивает министр. Неужто хочет похвалить за быстрое выполнение приказания? Статский советник явился к начальству и услышал совсем другое. Макаров не пригласил подчиненного сесть и с недовольной гаймацией зачитал ему протокол врачебного осмотра из дома предварительного заключения. Именно туда оприходовали арестованную банду. «Вот слушайте, у крестьянина Мохова сломано ребро, плюс ушиб легкого и синяки на спине. У остальных еще хуже. Смят нос, выбито плечо, гематомы на головах. Что за буйню вы там устроили?» Шесть служителей департамента, вы с помощником и целый отряд городовых набросились на подозреваемых с какой-то звериной жестокостью. И без того к полиции много нареканий. А тут еще это, объяснитесь, друг попадет в газеты. — Ваше превосходительство, там случилась непредвиденная ситуация, — начал докладывать сыщиков. Упомянутый вами Мохов узнал меня, несмотря на грим. Мы встречались в Москве четыре года назад. мне к груди и уже готов был выстрелить. Арестная команда между тем задерживалась. Они поднимались по лестнице, артельщики перед ними уронили с ремней шкаф и перекрыли дорогу. Несколько минут мне пришлось биться одному против пятерых, спасая свою жизнь. Тут уж было не до сантиментов. — Сядьте расскажите подробнее, — приказал министр. Лыков изложил детали, доказывающие, что он вынужден был действовать жестко. Иначе не сидел бы сейчас на стуле, а лежал перед патологоанатомом. Сам при этом недоумевал. Что еще за глупости? Схватили банду торговцев оружием, состоящую из патентованных злодеев. Но намяли им при этом бока. Теперь так всегда будет при законнике Макарове. Он хоть понимает, чего требует? Когда счет идет на секунды, а на кону твоя жизнь. Думать о газетах. Тайный советник слушал внимательно, но продолжал хмуриться. Когда Алексей Николаевич закончил, он прокомментировал. — Значит, вы признаете, что применили силу? — Точно так. — Чрезмерно, и судить по заключению врача. Сыщик не выдержал, сорвался. — Этого бы врача туда, в Ропшинскую лавру, представить им ствол к сердцу и предложить сдерживать силу, когда нужно свою жизнь спасать. Макаров пожевал губами и глубокомысленно произнес. — Не знаю, не знаю. Про вас давно рассказывают, что вы чрезвычайно жестоко обходите с подозреваемыми, лупцуете на допросах и даже убили некоторых при задержаниях. Ведь было? — Ну, в случаях крайней необходимости. — Вот. — И сколько уже случилось таких необходимостей? — Раз за разом и все крайнее. При моих предшественниках оно сходило вам с рук. Распустили они вас, статский советник. Тебе этому положен конец. При мне такие фортели же не проскочит. Будете наказаны, вам ясно? Александр Александрович, вы представляете, чего требовать от меня? Соблюдение закона, чего же еще? С виду так. А на практике это означает, что когда меня в следующий раз будут убивать, я должен не себя спасать, а думать о соблюдении вышеуказанного закона. Конечно, возмутирился Макаров. А как вы хотели? Но пока я буду соображать, как бы не повредить драгоценное здоровье преступника, «Он меня зарежет». «Так уж и зарежет», — ответил министр с усмешкой «Я ведь на службе тридцать с лишним лет. Побольше вашего повидал. Вы мне сказки не рассказывайте. Ишь, как ловко объяснять свою привычку. Но я не позволю». Макаров встал и попытался прибавить в голосе металла. «Идите и помните о нашем разговоре. Вы предупреждены об ответственности. Все, бардак в министерстве с моим приходом кончился». Теперь закон во главе, а не ваши палаческие обычаи. Выков выскочил в приемную, сам не свой. Он шел по коридору, и в голове его складывались ответные фразы. Очень хорошие фразы, точные и убедительные. Но запоздалые. Его выставили, как нашкодившую собачонку. Побольше вашего повидал? Дурень, что ты мог повидать, сидя в прокурорском кресле? Бумажки! Тьфу! Расстроенный до нельзя, Сыщик вернулся в свой кабинет. К нему подскочил помощник. — Алексей Николаевич, что случилось? Но вас лица нет. — Расскажу, не поверишь. — Черт бы их всех дррал. Надо думать, как дальше служить. нежели он это всерьез? Илыков передал Азвистополу свой разговор с министром. Тот был поражен. Особенно его уязвила фраза про палаческие обычаи. — Вытираем сопли и служим дальше, — резюмировал статский советник. Только осторожнее, чем прежде. Наш новый министр Судейский и подвинулся на законности. Скоро ему жизнь все объяснит, но надо потерпеть. Лыков выпил чаю, немного успокоился и пошел к директору. Тот принял его настороженно. Вид у Зуева был затурканный. — Чудя! — Хочу рассказать, как поговорил с честным нотариусом. — Ну? Алексей Николаевич изложился в деталях. Зоев еще больше пригорюнился. — Текать отсюда надо. — Куда? Тебе-то прямая дорога в сенаторы. А я куда денусь? — Рыбу станешь удить у себя в имени, — подсказал Нил Петрович. — Эх, мне бы такое. Давно бы уже сбежал от этой неблагодарной службы. Крыжовник посадите, как у Чехова, а? Приехал бы ко мне в гости. — Вот торнут меня, ты ко мне приедешь, — утешил статский советник тайного. Знаешь, какие стерляди в ветлуге водятся? Пятнадцать вершков. Я покажу тебе место, где всегда клюет. Поселишься в Орнавине на лето. В дом десять комнат хватит на взвод. Сенаторов в городке отродясь не было. Станешь знаменитостью. Исправник честь отдает. А все пять городовых во фронт тянутся. Полицейские посмеялись над такой картиной. Однако Зуева быстро вновь погрустнел. Ты, Алеша, с ними... «Осторожней. Они на облаках живут. По земле никогда не ходили. Что Макаров, что Золотарев. Как бы с дуру не того. Я сам из последних сил держусь. Тишину уже, кто тебя заменит», — задал Лыков весьма интересующий вопрос. «Бог бы с ними, с министрами. Их не каждый день видишь». А директор департамента полиции — прямой начальник. «Кажись, Степу выбрали», — шепотом ответил Зуев. «Как мы с тобой и ожидали». «Ну, это куда ни шло. Мы тогда еще послужим», — бодро отозвался Алексей Николаевич. Скорый уход Зуева с должности директора не был тайный. Ему давно искали за мину. Раньше в преемнике прочили лерхи. Петр Карлович второй в департаменте полиции имел чин тайного советника наравне с Нилом Петровичем. А действительных статских советников было как нерезанных собак. Целых тринадцать человек. Из них двое — Зубовский и Харламов занимали должность вице-директора и имели преимущество по службе. Генеральские чины носили также пять чиновников в особых поручений, пять делопроизводителей и даже казначей. Конкуренция на директорское кресло была высокая. Броныра Виссарионов тоже не терял надежды, а Степа всего-навсего статский советник. Формально он ровня лыкал. Но наверху, кажется, решили иначе степан петрович белецкий с 1909 девятьсот года исполнял обязанности вице директора департамента выпускник киевского университета надолго застрял в губернской канцелярии медленно поднимаясь по карьерной лестнице но ему повезло чиновник случайно познакомился с ковенским губернским предводителем дворянства столыпиным и понравился ему возглавив неожиданно мвд и не зная никого в столице петр аркадьевич вспомнил услугливого киевлянина и назначил его самарским вице губернатором белецкий использовал открыввшийся ему случай сполна В самарской губернии жгли помещучь усадьбы ссср охотились на полицейских новый вице губернатор проявил себя жестким и решительным управленцем в результате когда мятежи стихли он перебрался в петербург в департаменте полиции белецкий поразил всех своей трудоспособностью умный на лету схватывающий суд дела он быстро освоился на новой должности. Сперва Степан Петрович занимался финансовыми и хозяйственными вопросами, но его тянуло к политическому сыску. Прямого отношения к нему статский советник не имел и пошел другим путем, а именно представлял департамент в комиссии по подготовке реформы полиции. Здесь билетке понравилось уже Макарову, он вообще умел залезть в душу начальству. Когда честный нотариус возглавил министерство, Звезда Белецкого засияла с новой силой. Как только Зуеву освободят место сенатора, Степан Петрович пересядет в его кресло. Лыкова эта новость устраивала. Политического сыска он сторонился, следуя совету своего учителя Благово. А сыск уголовный его епархия, куда давно уже никто не лез. Белецкий умен, ему нужен такой медилян, как Алексей Николаевич. Медилян — русская порода крупных собак, с которыми охотились на медведей. Опять же, Степан Петрович покувыркался на службе, знает как пахнет навоз. Успокойный сыщик вернулся в кабинет, но тут ему телефонировал Сенько-Поповский и попросил зайти на минуту. Бывший секретарь Курлова теперь сидел в приемной Золотарева. Не иначе товарищ министра дал очередное поручение. Однако, когда Лыков предстал перед секретарем, тот жестом подозвал его поближе. Потом оглянулся на дверь начальника и сказал по уголосам. Макаров велел Игнатию Михайловичу подготовить справку про вас. — Какую еще справку, удивился сыщик. — Все есть в формуляре. — Это особая бумага. Все так же тихо пояснил секретарь. — Министра интересует, были ли у вас происшествия при задержаниях и допросах, когда подозреваемые погибали при арестах или становились коллегами. И что в таких случаях говорил прокурорский надзор. Лыков был озадачен. «Опять двадцать пять?» Что это министр так заботился здоровьем всякого отребья? Поглядел бы сначала на дела их рук. Трупы детишек, задушенные и люди с выколотыми глазами и следами пыток. Сам бы тогда не церемонился. А тут справка. «И как там мои дела, Леонид Андреевич?» «Много золотарев накопал грехов». Игнатий Михайлович мне велел подготовить бумагу. Сейчас займусь ее составлением. Я счел своим долгом предупредить вас об этом поручении, Алексей Николаевич. Не нравится мне оно. Статский советник ушел раздосадованный. Тучи сгущаются. Кому-то понадобилось его место. Чиновник особых поручений при министре внутренних дел, прикомандированный к департаменту полиции. Не бог весть, какая шишка. Таких пятеро... Из них вербуется исполняющие обязанности вице-директора. Но сыщику эта лычка не светила. Он никогда на нее и не претендовал. Был как-то ИО, дело производителя, да и там от скуки едва не окочурился. Для карьеристов должность малопривлекательна. чем же дела Через сутки Сенько-Поповский вновь набрал Лыкова и сказал в труппу. — Готово, Алексей Кулач? — поглядеть. — Давайте лучше так. — В телефон. — Хорошо. До годы вашей службы в департаменте полиции на вас накопилось со стороны последственных одиннадцать жалоб. — Так мало? — удивился сыщик. — Я думаю, больше. — Мало? — опешил коллегский асессор. — Одиннадцать жалоб для вас недостаточно? — Конечно. Хотя уже кое-что. Это значит, что я служил честно. — Не понимаю вас. — Вспомните рот моих занятий, Леонид Андреевич. Преступники всегда стараются затянуть дознание и следствие, очернить полицию, а на суде объявляют, что показания из них выбили силой, и они ничего такого не совершали. Хм, вам виднее, конечно. Однако я продолжу. Все эти жалобы оставлены начальством без последствий, но в четырех случаях имело место прокурорская проверка. — Помню, — перебил Синько-Поповского Лыков, — их открывали при гибели подозреваемого при аресте. — Точно так. Там тоже все кончилось для вас сравнительно благополучно, кроме гибели некоего Сгодникова, которого вы 8 мая 1908 года в Москве вышвырнули из окна четвертого этажа, вместо того, чтобы арестовать. Жалобу подал князь Мамин, который оказался свидетелем убийства. Он сообщил, что вы отомстили таким образом на смерть кого-то из ваших товарищей. — Алло, слышите меня? — Лыков сказал. — Нет, Андреич. — Дело серьезнее, чем я думал. Не хочу обсуждать его по телефону. — Когда могу подойти? — Прямо сейчас. Шеф еще часа два не будет, приходите. Когда чиновники уединились в пустой приемной, коллежский асессор продолжил. Мамин умер в камере предварительного заключения, но прокуратура дала ход его жалобе. Не знаете почему? Я тогда сильно прижал высокопоставленных мошенников, которые много лет воровали на железных дорогах. Крупное вышло дело. Был суд. Наказали мелкую сошку, а тузы остались при деньгах и безнаказанными. Они всячески ставили мне палки в колеса. Проверка была инспирирована с той же целью. Нам с Узвестопола объявили выговоры с занесением в формуляр и хотели придать нас суду. Но Столыпин разобрался и велел прекратить следствие. Секретарь товарища министра понурился. — Алексей Николаевич, я вас очень уважаю и убежден, что вы говорите мне чистую правду. Напротив вас затевается какая-то интрига. Я вынужден положить справку на стол Золотарева со всеми перечисленными сведениями. — Понимаю, Леонид Андреевич, конечно, кладите. — Спасибо, что предупредили. — Корява? Сенька Поповский употребил новомодное среди столичного бамонда словечко. — Не пойму, к чему готовится, но чувствую, что коряво